Удар был настолько силен, что проткнул бы насквозь сталь толщиной в несколько дюймов. Голова всадника отлетела в сторону, а безголовое туловище перелетело через голову тото -то и рухнуло на мох. Тот и двух других воинов обернулись и со страшным визгом бросились в противоположные стороны. Уменьшив скорость, я опустился на мох около изумленного заданганца, Он горячо благодарил меня за своевременную помощь и уверял, что я буду вознагражден по заслугам. Оказалось, что я спас жизни никому иному, как двоюродному брату Джедака Заданги. Не теряя времени на разговоры, мы знали, что воины не приминут воротиться, как только успокоят испуганных Тотов. Мы поспешили к его испорченной машине и вдвоем начали исправлять повреждения. Работа была почти закончена, когда мы увидели, что зеленые чудовища несутся на нас с двух противоположных сторон. Они приблизились к нам на расстоянии ста шагов, когда тот и снова начали брыкаться и отказались приблизиться к аппарату, который их так напугал. Воинам пришлось слезть, и они подошли к нам пешком со шпагами в руках. «Я выбрал себе того, который был больше». Благодаря большой практике бои с зелеными войнами не представляли для меня особых затруднений, и я скоро прикончил своего противника. Обернувшись к моему новому знакомому, я увидел, что он в отчаянном положении. Он лежал раненый. Огромная нога его противника была на его теле, и шпага была занесена для рокового удара. Одним прыжком я перелетел 50 футов, отделявших меня от них, и, вытянутый шпагой, проткнул зеленого воина. Он выпустил оружие из рук и беспомощно свалился на лежащего заданганца. Беглый осмотр убедил меня, что раны заданганца не были смертельны, и после короткого отдыха он заявил, что может лететь обратно. Скверно было то, что он должен был сам управлять своим аппаратом, Эти хрупкие аэропланы не могли выдержать более одного человека. Быстро исправив повреждения, мы вместе поднялись в безоблачное марсианское небо и с большой скоростью и без дальнейших злоключений возвратились в Задангу. При приближении к городу мы увидели на равнине перед ним огромное стечение народа и войск. Небо было черно от военных кораблей, общественных и частных летательных аппаратов. Суда пестрели вымпелами, яркими шелковыми знаменами и необыкновенными живописными флагами. Мой спутник дал мне знак уменьшить скорость и опуститься пониже. Приблизившись ко мне и летя рядом со мной, он посоветовал мне посмотреть на парад и на церемонию раздачи наград за храбрость и другие заслуги. Он выкинул небольшой флаг в знак того, что на его аэроплане находится член правящей семьи Заданги, и мы начали пробираться мимо низкопланирующих кораблей, пока не остановились над джеддаком Заданги и его штабом. Все были верхом на небольших ручных тотах. Сбруя и сами животные были украшены букетами Ярких перьев. Мне невольно вспомнились краснокожие индейцы моей родной земли. Один из штаба привлек внимание Танкосиса на аэроплан моего спутника, и правитель сделал ему знак «Спуститься». Я видел, как они оба о чем-то серьезно говорили, причем джедак и его свита иногда бросали взгляд на меня. В это время все войска повернулись лицом к джеддаку. Свита и сам джеддак сошли с Тотов, и один из штабных офицеров, приблизив к войскам, выкликнул имя солдата. Тот выступил перед строем. Офицер громко рассказал геройский поступок солдата. Джеддак приблизился и собственноручно надел металлическое украшение на левую руку счастливчика. 10 человек были вызваны таким образом, когда офицер внезапно выкликнул. «Джон Картер! Воздушный разведчик!» Никогда в жизни не был я так поражен, как в эту минуту. Но привычка к военной дисциплине так сильна во мне, что я немедленно спустился со своим легким аппаратом на землю, вышел и... и приблизился к офицеру, как это делали другие. Когда я остановился перед ним, он обратился ко мне громким голосом, слышным всем войскам и зрителям. «Джон Картер! В награду за твое удивительное мужество и за искусство, выказанное тобой в бою при защите двоюродного брата джедака когда ты один победил трех зеленых воинов, «Джедак Танкосис с удовольствием жалует тебе знаки своего уважения!» Затем подошел Танкосис и, прикрепив мне металлическое украшение, сказал, «Мой двоюродный брат рассказал мне подробности твоего необычайного подвига, который кажется даже в некотором роде чудесным». Если ты так храбро защищал двоюродного брата джеддака, то насколько лучше защитишь ты особу самого джеддака? Я тебя назначаю лейтенантом гвардии, и твое место в моем дворце». Я поблагодарил его и по его указанию присоединился к его штабу. После церемонии я отвез свой аппарат на крышу казарма воздушных летчиков и отправился с ординарцем во дворец представиться дежурному офицеру.